вводимого вену, устранила эти затруднения. Сывороточная болезнь. Ряд опытов на себе самом произвел венский детский врач Клеменс Перке, врач с огромными заслугами перед наукой. Он предложил туберкулиновую пробу, с помощью которой можно установить, болен ребенок туберкулезом или нет. Пирке ввел понятие аллергии, чем положил начало большой, новой главе в медицине. Ему принадлежат и другие работы по стерологии. Изучая сущность сывороточной болезни, что привело его к установлению понятия аллергии, Пирке счел нужным произвести опыты на самом себе. Сывороточная болезнь представлялась действительно чем-то загадочным. Ребенку, страдающему подозрительным воспалением в зеве, делают предохранительную инъекцию противодифтерийной сыворотки. Ребенок остается здоровым, впрыскивание не принесло ему вреда. Но через некоторое время он снова заболевает, вызывающим опасение воспалением зева, и ему снова с предохранительной целью впрыскивают противодифтерийную сыворотку. И вот у ребенка Возникает не дифтерия, но другие явления. Сыпь по всему телу, одышка, ослабление пульса, симптомы шока, весьма грозная картина. Это и была сывороточная болезнь, как тогда говорили. Как себя вести в таком случае, не знали. Перке выяснил, что это аллергическая реакция, вызванная изменением составных частей сыворотки крови. Перке тщательно изучал эту проблему и провел, главным образом в 1902 году, опыты на себе самом. В то время уже существовало несколько лечебных сывороток, и Перке мог для своих опытов пользоваться как противодифтерийной сывороткой, открытой Берингом, так и сывороткой против скарлатины, о которой очень хорошо отзывался венский детский врач профессор Мозер. Перке впрыскивал себе эти сыворотки, чтобы выяснить сущность сывороточной болезни. Через несколько лет Перке произвел подобные опыты с сывороткой против столбняка, которую тогда постепенно вводили в практику. Он сделал себе такое впрыскивание в левое предплечье. Вскоре появилась припухлость, постепенно увеличивавшаяся, Через 30 часов рука распухла от запястья и до середины предплечья, покраснела и стала весьма болезненно. По просьбе Перке руку измерили. Объем ее увеличился на 7 сантиметров. Наблюдалась и лихорадка, но через 8 дней все явления прошли, и об опыте напоминало только небольшое изменение цвета кода. Врачи проводили опыты на себе со всевозможными лекарствами по поводу самых разнообразных нормальных физиологических состояний организма и самых различных заболеваний. Врачи второй половины прошлого столетия ставили перед собой вопрос, переносится ли чесотка уже открытым чесоточным клещом или же клещи могут возникать в коже сами собой. Этот вопрос ныне кажется нам смешным, но он был поставлен как раз в то время, когда многие еще верили в самозарождение и не представляли себе пути инфекции при чесотке. Профессор Фердинанд Гебра, знаменитый венский специалист по кожным болезням, основатель современной дерматологии, ответил на этот вопрос после опытов на себе самом он перенес себе на кожу чесоточных клещей и доказал, что заболевание, представлявшееся тогда весьма страшным, чесотку считали столь же опасной, как и сифилис, вызывается проникновением клещей под кожу, а их самозарождение, в которое Гебра раньше и сам верил, не существует, и достаточно местного лечения, чтобы избавить человека от этого заболевания, и тем самым предотвратить все последствия, внушавшие такой страх. Застой